До Брянска он доехал за 3 1/2 часа, проходя по обновлённые участки шоссе со скоростью 160 км/ч, послушно притормаживая в попавшихся на пути сёлах и городках, и даже остановился на взмах жезла инспектора ГАИ в Малом Полпине, который узрел удостоверение Крутова от неожиданности взял под козырёк. В Брянске Егор пообедал плотно шёл уже пятый час дня и в начале шестого выбрался на Смоленскую дорогу ведущую к районному центру Жуковка откуда он мог добраться до родных ковалей располагавшихся в Жуковке в 15 верстах чувство заставившее его остановиться возле одного из курганов недалеко от сельцовского городища по преданию курганы на брянщине были насыпаны ещё во времена походов батыя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 Он подготовил своими руками. Поэтому я не могу сострадать ему в должной мере. Коротов в принципе был согласен с мнением мыслителя, однако душа его ещё не зачерствела до состояния хлебной корки, и не обливаясь слезами о судьбе народов в целом, он сочувствовал отдельным его представителям. Давай помогу, отец. Клей и резина есть. Да откуда им быть мил человек? Я даже Ноне без запасного колеса ездию. Денег не ма, чтоб купить. Понятно. Сколько же тебе лет, если не секрет? Годков то, полдоста, девяносто пять, десятка. Здохнул дед, поднимаясь. Спасибо за добрые слова, мил человек. Дай Бог тебе здоровья. По чапу и пешком, свояк поможет.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 Это они просили бензин. А они башибузуки, еры проклятые. Старшой у них совсем страшный человек, настоящий бардадым, ера лихой человек забияка, бардадым здоровенный верзила, старорусская, хоть и молодой.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 Крутов поднял голову, прислушиваясь. Из заредкого сосника в распадке, откуда выглядывали крыши домов в близкой деревне, доносился треск и грохот мотоциклетных моторов и чьи-то весёлые вопли. Банда байкеров гуляла. "Ты что, псих?" пришёл в себя мотоциклист в чёрной майке с черепом. "Ты что сделал? Ты же мне аппарат угробил. Знаешь, что мы тебе сделаем?" Яйца оторвем, пообещал второй, вылезая из-под своего мотоцикла рыжий, худой, не бритый в грязной рубахе с пейджером на ремне. Вид у него был столь потешен, что Крутов невольно улыбнулся в душе, вспомнив услышанное. Раньше говорили черт тебя что из боку бантик, теперь это звучало иначе. Ч черт тебя что из боку пейджер. Ну, фраер сам напросился. Черносотенец с повязкой через лоб неожиданно ловко достал и круто нул нож бабочку. Или ты платишь за борзость, не поднимая кипеша, или я тебя сейчас порежу, кишки выпошчу. Крутов вздохнул и шагнул вперед. Вряд ли мотоциклист успел сообразить, что произошло.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 Круто сел в машину, где его ждал обиженный байкерами дед, несколько оживший после показательного выступления полковника. Ну, ты и вяхи, вяхи за трещину удар, раздаешь, крикнул он. Не дай бог, а кочурица сердешный выживет. Усмехнулся Крутов, высунул голову из окна, обращаясь к женщине. Вас подвести не надо. Опасливо отступил она. Сама доберусь. Спасибо вам.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 За 2 м ростом могучего телосложения с громадным пузом, обладавшего бордового цвета круглой физиономией, с глазками неопределённого цвета и носом-туфлей, Крутов обнаружил в саду, окружавшем один из опрятных домиков под черепичной крышей, Здесь же сгрудились устрашающего вида железные кони мотоциклистов, обвешаны кучей прибамбасов от дополнительных фонарей и стоп-сигналов до оптикателей и труб, антенн, счётчиков, эмблем, фигурок зверей и птиц. В окружении молодцов и молодниц в коже и чёрных майках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 Монстр из американского светлого будущего на вид ему можно было дать лет тридцать. Эй, морда! окликнул вожака Крутов не громко, но так, что его услышали все. Забирай свою котлу и выметайся отсюда и побыстрей, а то я рассерджусь. Гигант озабоченно моргнул, с недоумением посмотрел на своих притихших приятелей. Это он мне? Молодцы девицы разом заржали. Крутов подошёл к стаду мотоциклов, определил машину главаря, самую мощную, крутую и навороченную, и одним ударом ребра в доне отбил металлический штырь с зеркалом. Я жду. Смех стих.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 взвизгнув от боли, завертелся в юном молодом человек с лево с буйной порослью на голове, причёской назвать её было трудно, выронил штакетницу и отскочил. Блокировав цепью удар палкой второго нападавшего, Егор перетянул через плечо и его, принудив спасаться бегством. Третий пытался оказать сопротивление и продержался 3 секунды. пока удар цепи не выбил у него из рук импровизированную дубинку, затем цепь обвилась вокруг его шеи, последовал рывок и низкорослый отрок с петушиным гребнем вместо волос кубарем покатился по земле. Хороший шнурок, одобрительно собрал цепь в руке Крутов, почти манрики и гусари. Глянул на балдела взиравшую на него компанию. Ну так как господа хулиганы.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 Он пёр вперёд и желал только одного заключить крутого в объятие, из которых тот вполне вероятно уже и не освободился бы живым. Тогда Егор вошёл в пустоту, и его боевые инстинкты вывели его на иной уровень боя, позволяющий не убивать противника,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 К ним подходили трое парней в камуфляжных комбинезонах спецназа, двое в вязанных масках, третий с открытым располагающим к себе скуластым лицом, на котором выделялись желтые кошачьи глаза. Взгляд его был колюч и насмешлив, выдавая характер неукротимый и упрямый. Это был взгляд профессионала. Возраст его вряд ли превышал двадцать восемь-тридцать лет, именно.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 Идем по следу одной серьезной мотобанды, но это, к сожалению, не они. Парень с презрением сплюнул на медленно приходящего себя вожака байкеров. Саранча, хотя тоже, конечно, поддонки изрядные. Петро, повернул он голову к одному из своих спутников. Мотоциклы отволочь за колесу и во враге жечь. Их хозяев вам накостылять по шее и отпустить. С вожаком поговорить посерьезней, чтоб не вздумал потом снова собирать команду. Сделаем, пообещал Петров. Круто вы с ними? покачал головой Крутов. А иначе нельзя, заодавят. Внушить им благие намерения невозможно, так пусть хотя бы боятся. А вы не простой гражданин? Молодой человек с кошачьими глазами прошелся оценивающим взглядом по фигуре Крутового. Очень непростой, судя по владению приемами барса и диммака. Часом.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 За неподчинение приказывал. Надо же, удивился Панкрат. И меня тоже выше блии службы за то же самое. Бывает в жизни совпадения. Тебе еще далеко ехать. Километров двадцать пять в общей сложности. Будь осторожен. В этих краях на дорогах разбойничая стая бандитов посерьезней этой вшивой команды. Панкрат кивнул на потерявший прежний блеск и азарт группу байкеров. Оружия у тебя есть?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 Ну, бывай. Может, заеду как-нибудь в гости. Как твоя деревня, говоришь, называется? Ковали. Панкрат хлопнул ладонью по подставленной ладони Кротова и направился вслед за своими спецназовцами, конвоирующими притихших, плохо соображающих, что происходит любителей вольной жизни и рёба мотоциклетных моторов. Из подъехавшего мощного джипа высадились ещё трое парней в камуфляже и принялись подцеплять мотоциклы к заднему форкопу. Восемь мотоциклов они поставили на колёса боками вместе, образовав две платформы, остальные положили сверху. Уехали. В деревне стало так тихо, будто её внезапно накрыло ватное покрывало. Дед Селиван Федотыч вытянул шею, и хозяйка дома с разоренным огородом, приставив козырьком руку к ко албу, смотрели вслед исчезнувшим мстителям, прислушивались к тишине и молчали, потрясенные развязкой драмы. Потом в некоторых домах деревни стали робко открываться двери, появились первые жители, прятавшиеся до сих пор под домам. Где-то закричал петух.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 Ах, черт! Спохватился Крутов, вспомнив, что хотел отобрать у мутых улиганов средства на ремонт автомобиля Селивана Федота, но тот, поняв, о чем идет речь, замахал руками и перекрестился: "Упаси меня, Господь, брать у этих ворнаков мзду. Чай не скудаюсь, скудаться нуждаться, испытывать недостаток в чем-либо. Сам управляюсь с ремонтом. А тебе, паря, спасибо за помощь."